Глава тридцать пятая Малый совет молчал, обдумывая ситуацию. Поразмыслить было о чем. Кимнара все дальше отдалялся от калькуары и власти владыки. Не вмешиваться — значит отдать город на откуп светлым. Вмешаться — повесить себе на шею неподъемную гирю. Всех наличных войск не хватит, чтобы оборонять Калькуару и одновременно усмирять беспорядки в Кемнара. От натуги кое-что может и порваться посередине, знаете ли. Но если оставить все как есть, можно получить ворох проблем в дальней перспективе, а уж о потере репутации и говорить нечего. «Я думаю», — первым нарушил тишину Гуга, — «это ловушка». Стоит нам войти в Кимнары, и мы рискуем получить удар армии Светлых здесь. Нельзя галять замок, привлекая войска для полноценной оккупации. «Разграбить, вжать шамое ценное, орков и гоблинов жабрать к нам!» — стукнул кулаком по столу Урубука. «И пусть светлые жабирают руины!» «Какой ты кровожадный, Букочка!» Бабушка с укором посмотрела на орка, и тот стух. «Мне кажется, нам вообще не надо вмешиваться. Светлые, пусть забирают кемнара!» Муми хотел возмутиться, но бабушка подняла палец, призывая к молчанию. «Кто бы не взял кемнара, — продолжила она, — он получит вечную головную боль!» Там полно сторонников и той, и другой стороны, смутьянов, бандитов и просто любителей побузить. Я категорически против оккупации. Мы распылим силы, а город слишком далеко, чтобы оперативно перебрасывать войска. — А может, разграбим? — с надеждой спросил Урубука. — Это плохо для нашей репутации, — покачала головой бабушка. Орг тяжело вздохнул. «Кто-то еще хочет высказаться?» Юрик поднял костяную руку. «Мертвые выполнят любой приказ, какой бы он ни был, владыка!» «Спасибо, Юрик!» Скелет кивнул с превосходством, глядя на остальных членов совета. «Ну и жук!» «Хорошо бы вытащить из кем подал голос Гуга. «Лояльных нам!» Быстрый налет, эвакуируем не людей и обратно, ни в коем случае не увязая. Я кивнул Кигану и повернулся к Мумию. Деда, а ты что скажешь? Мне кажется, эвакуация не людей, идея хорошая. Но я бы еще наказал старейшин тех, кто со светлыми ручкается. Дворец там поджечь или библиотеку ограбить. На слово «ограбить» встрепенулся Урубука, а бабушка скривилась. — Фу, как пошло! Что за выражение? Надо говорить «экспроприировать». — Как скажешь, милая! Я опустил подбородок на сплетенные пальцы рук, раздумывая над услышанным. В каждом варианте были изъяны и плюсы. Кевнара выглядел лакомым куском, вот только не подавиться бы от жадности. Да, мои советники могут говорить что угодно, вот только ответственность лежит на мне. Решение должен принять именно я и привести его в действие, не дрогнувшей рукой. Резко хлопнув ладонями по столу, я встал. «Решение принято!» Я, черный владыка и хозяин Калькуары, со всей полнотой власти и ответственности приказываю. В Кемнара, где преступно убивают темных людей и существ, будут введены войска. Всех пожелавших спастись мы эвакуируем к Калькуаре. Если они захотят, могут поселиться в нашем городе». «Виновные в истреблении невинных будут наказаны без жалости и снисхождения. Старейшин, подстрекавших к беспорядкам и заморавшихся договором со светлыми, я покараю лично. Их имущество в качестве компенсации затрат на операцию будет конфисковано. После этого мы оставим Кемнара его судьбе, и пусть темные боги будут милостивы к выжившим». Не прозвучало ни звука. И снова первым озвучил мнение Киган. «Жестоко, но законно и справедливо!» Бабушка вздохнула, но возражать не стала. «Грабить!» — с мрачной радостью оскалился Урубука. «Кожнить! Это мне нравится! Это правильно, это по-темному! Шла во владыке!» «Так и думал, что ты выберешь средний вариант!» Муми хмыкнул и разгладил бинты на шее. — Ну, учти, я пойду с тобой. — Деда, не, ты не знаешь, что брать у старейшин. Золото, бриллианты, книги. Знаешь, какие у них библиотеки? — Договорились. А теперь обсудим детали. Я опустился обратно в кресло. — Чего обсуждать? Пойдем и надерем... Орк закашлялся под взглядом бабушки. «Ухи! Надерём ухи!» В зал вошла шагра с подносом. Стуча каблуками прошествовала ко мне и подала чашку кауафия. «Эх, не сторонник я пить его вечером, но ведь и ночка обещает быть долгой. Моим заместителем на время отсутствия будет магистресса Матильда!» «Не люблю я это дело!» — вздохнула бабушка. «Но раз надо, значит надо!» «Гуга, вы переходите в ее подчинение и отвечаете за оборону и порядок в городе!» Киган склонил голову, принимая на себя полномочия. «Урубука, войска поведешь ты! Собирай скелетов, включая резервные батальоны половину орков! Оставшихся передай под временное командование Гуга!» Бука дернул щекой и невнятно хрюкнул. На зеленом лице отразилась внутренняя борьба. С одной стороны, он страстно хотел побузить в Кимнара, а с другой не горел желанием отдавать своих орков. Но долг победил, и орк кивнул. И еще, будь добр отложить семейные разборки до возвращения. Никаких драк с демоном, понял? За спиной у меня довольно хмыкнула шагра. «Так точно, владыка!» — Бука дёрнул щекой. «Вот и ладушки, сколько тебе надо на сбор миротворческого корпуса?» «Два чеша, владыка!» «Ваня!» — бабушка нахмурилась. «Не лучше ли дождаться утра? Лезть по темноте — не слишком хорошая идея!» Я покачал головой. «К утру может не остаться тех, кого надо спасать!» «Всё, не будем тянуть сорона за хвост. Начинаем!» Мумий поднялся последним, потянулся, очень мрачно ухмыляясь, и заявил. «Пора мне достать свои старые доспехи, раз такое дело. Эх, давно я не бесчинствовал во взятых городах!» «Деда, не надо так, а то ни города, ни беженцев не останется, одно пепелище». «Не боись, это я так шучу. Обеспечу тебе магическую поддержку, и всё». «Знаю я твои шуточки, после них даже свидетелей не остаётся». Муми состроил жуткую рожу, довольно хихикая. «Деда, а конкорд в порядке? Можем его привлечь на всякий пожарный». «Нет, занята птичка». «Это чем? Сжигает дальние деревни?» Или мёртвую петлю тренирует? — Вернёмся, покажу. Кстати, а что за мёртвая петля такая? Из некромантии что-то? Почему я о таком не знаю? Я руками изобразил фигуру пилотажа. — Тьфу ты, ерунда какая! — возмутился Мумий. — Плохое название для обычного переворота. Никакого уважения к мёртвым. Спорить я не стал. Дедушка в раздражённом настроении способен все фигуры высшего пилотажа переименовать, а их в этом мире ещё даже не придумали. Не успел я вернуться к себе в башню и вытащить из шкафа доспех, как в дверях появились бабушка и Шагра. В руках у них были подносы, на которых исходили паром всякие вкусности. «Отложи пока свои железки!» — строго посмотрела на меня бабушка. «Сначала ужин!» «Потом всё остальное». «Ба! Не бакай! Ты с голодухи злой будешь. Учинишь какой-нибудь новомодный геноцид, потом триста лет краснеть за тебя. Ешь!» Бабушка ласково потрепала меня по голове и придвинула под нос. Хлеб, перья лука, острый соус в мисочке и глиняный горшочек с закрытой крышкой. «Кто я такой, чтобы отказываться от еды?» Это могучие герои древности могли питаться целый месяц каплей росы. А я существо приземлённое, мне требуются углеводы, жиры и белки, желательно в правильной пропорции. И доспехи с оружием — штука нелёгкая, целая куча килокалорий нужна, чтобы их таскать. Так что я взял ложку и открыл крышку горшочка». М, м м божественный запах! Картошка, морковка, перец, баклажаны и мясо, переложенные слоями, протушившиеся в собственном соку и щедро приправленные специями!» «Не-не-не, пейте свою росу сами!» Пока я ел, бабушка сидела напротив и, подперев щеку рукой, с умилением наблюдала. «Не торопись, успеешь на свою войнушку!» «Ого! Все вы так! Бегаете, деретесь, безобразничаете, нет бы жениться, быт обустроить!» «Ба! Я город, между прочим, строю! Не отвлекайся и с набитым ртом не разговаривай! Хлеб бери, чтобы сытнее было!» Старушка вздохнула. «Эх ты, бегаешь, не думаешь о наследии! А я старая уже, хоть бы внуков дождаться!» Я чуть не подавился от неожиданности. Ну, блин, и бабушка туда же! «Ой!» — она сама вдруг смутилась. «Это я так, к слову!» «Доедай все, у тебя тяжелая ночь впереди!» После плотного ужина залезать в доспех оказалось делом утомительным. Пока застегнёшь все ремешки и подтянешь как надо, семь потов сойдёт. Это Буки хорошо, он свой каждый день надевает, а я только по праздникам. Куда что пристёгивается, помню, а заученного навыка нет. Хоть раз в месяц себе учебную тревогу устраивай, честное слово. Но я вполне справился. Это не сбрую на сорона надевать. Правильно застегнуть седло на ездовой птице я даже под угрозой расстрела не смогу владыка в двери показался Урубука. войшка будут шобраны через десять минут мы можем обсудить план чтобы обсудить план его сначала надо составить только я уже бука подошел к столу и растерил карту города я того и не его проявил он чуть виновато склонил голову распрошил вешника который швиток приввез Рассказывай. Вот тут ваш ошабняк, Коготь орка указал на карту. Ждешь этот турквинжаперша. А погромы и беспорядки вон в том районе. Ага, почти по пути, можем заглянуть. Как он там? Я так и подумал, что вы же хотите. А старейшины на другой стороне города живут. Орк склонился, вглядываясь в карту и ткнул пальцем. тут а. «Не рядом!» — я тоже подался, рассматривая кварталы и улицы. «Но если мы вот здесь пройдём, то сможем заглянуть в порт и взять его под контроль. На всякий случай, чтобы неожиданный гость не приплыл». «Шветлые!» — сознанием дела кивнул Бука. «Они могут!» «Вот-вот, они самые!» «Значит, направляем поток беженцев под охраной к особняку...» А сами идём через порт и разбираемся со старейшинами, и быстренько обратно. Ясный, чёткий план. Спасибо, генерал. Рад служить владыка. Я хлопнул его по плечу. Знаю, Бука. И очень рад, что ты со мной. Идём, посмотрим, как собираются твои войска. Ваши. Урк улыбнулся, показав клыки. Это ваши войска, а я только ими командую. «Во дворе замка нас уже ждали, строй орков, больше похожий на толпу, и ровные ряды скелетов, четыреста стальных черепов. Это вам не хухры-мухры, а настоящая солидная сила. Кто бы там ни бесчинствовал в Кемнара, его ждет неприятный сюрприз». Урубука махнул рукой, подзывая сотников. «Три скелета, два орка и человек бросились к нам бегом». О, а ведь этот Дэймон — единственный живой сотник среди скелетов. Растет, мальчик. Я покосился на буку, но тот даже бровью не повел. Уважаю. Для него дело превыше всего, раз я приказал. Вот закончим и разберется с женихом сестры. Судари, я поприветствовал сотников, начинаем операцию «Принуждение к доброте».